Глава 22. 9 августа 1941 года. Окрестности Луги. Спать в любых условиях Батомич научился еще во время службы в Несокрушимой и Легендарной. Ну, в смысле, в той Несокрушимой и Легендарной, которой он отдал не один десяток лет, а не в этой что еще только предстояло стать таковой, как в словах известной песни, регулярно звучавшей на каждом торжественном мероприятии в честь Дня Советской Армии и на парадах, до появления которой, если память не изменяет, еще года два. Примечание. Владимир Петрович имеет в виду известную песню «25 лет РККА» на слова Калычева, Серкеса, и музыку Александрова, написанную в 1943 году. Припев песни звучал так. «Несокрушимая и легендарная». В боях познавшая радость побед. Тебе, любимая родная армия, шлет наша Родина песню «Привет». Тебе шлет Родина песню «Привет». Впервые эта песня, ставшая по сути гимном сначала Красной, затем Советской, а сейчас и Российской армии, была исполнена на праздничном концерте в честь 25-летия РККА. Интересный факт. В оригинале первого куплета пелось про 25 героических лет. Впоследствии числительное менялось с учетом каждого Нового года от образования РККА, пока не превратилось в годы наших великих побед. Наибольшее изменение легендарная песня претерпела при Хрущеве, когда из текста были полностью изъяты два куплета с упоминанием имени Иосифа Виссарионовича Сталина, замененные нейтральным куплетом о партии. Примечание авторов. Вот и сейчас умаившийся камбрик. Приспокойно задрых на сложенном в несколько раз чехле в боевом отделении родного КВ. Спать ему не мешал ни стук барановской кувалды, коей мехвод аккуратно подбивал пальцы траков, ни негромкое лязгание инструмента в руках проводящего регламент дизеля Серёги Степаныча. А больше в танке никого и не осталось. Радиотелефониста он отправил разузнать относительно горячего питания, хоть и всерьёз подозревал, что тылы всё же отстали и снова придётся перебиваться с ухпаем. Гаврилов же потопал в Кашаемку-Качкарику с заданием связаться с разведкой и получить подробный расклад на данный момент. Первым вернулся Степан. По броне простучали подошвы сапог, и свесившийся в башню младший лейтенант осторожно позвал. «Товарищ полковник, вы здесь? Разрешите доложить?» Проснувшийся за несколько секунд до этого «Привычка! Ага!» «Вторая, блин, натура!» Владимир Петрович приподнялся на импровизированном ложе. Нету меня!» Весь вышел. В астрал. Приняв сидячее положение, Бат потянулся, разминая суставы. Покрутил головой с неудовольствием, слушая хруст тронутых остеохондрозом позвонков. Проклятая гиподинамия крайних лет, чтоб ее. Эх, знал бы, что Виталя такое замутит. Честное слово, спортом бы всерьез занялся. Здесь я, Степа, докладывай. Так это вас майор Лужин просит срочно прибыть? Разведбата нашего командир. Я в курсе, кто это. Недовольно буркнул Батоныч. «Постранись-ка, дядя Камбрик, наружу вылазит!» Гаврилов, скрыв улыбку, отодвинулся, позволяя полковнику выбраться на крышу башни. Снова потянувшись и не скрываясь, зевнув, Батоныч спрыгнул на землю. «Стёпа, а теперь конкретизируй. Что, кто и зачем?» «Так пленного взяли. Аж целого генерала Фрицевского!» С готовностью пояснил Мамлей с таким довольным выражением лица, словно он самолично его и захватил. «Но он...» «Немец, в смысле. Сказал, что будет говорить только с командованием бригады. Залезки с Кондрашовым уже там, вас ждут. Тут недалеко, я провожу». «Ну, пошли!» — Бат привычно оправил комбинезон и подпоясался. «А что за генерал? Как звать, знаешь?» «Так точно!» — сверкнул белозубой улыбкой Гаврилов. «Генерал-майор Крюгер! Имя у него ещё такое смешное. Чисто как их пистолет называется». «Вальтер, что ли?» — среагировал Владимир Петрович, резко останавливаясь. И интересно, девки пляшут. Вот так ничего себе. Они что, командира первой танковой в плен взяли?» «Неслабо. А раз с самим фон Лейбом там рядом до кучи не имелось? Чтоб два раза не ходить?» «Кого?» — захлопал ресницами сбитый с толку Степан. «Значит, не было. Жаль. Подробности имеются. Как? Где?» «Так точно, тарч полковник. Он в окружение попал. Вырваться пытался». «Уже почти ушёл, гад, да на наш передовой дозор напоролся. Тридцать четвёрка и два БТР с разведчиками». Новый для него термин Гаврилов проговаривал с каким-то одному ему понятным удовольствием. «А у генерала этого всего два танка в сопровождении были. Оба лёгкие. Наши их сразу пожгли, с дистанции. А сам он на восьмиколёсном радийном броневике ехал. Наши долбанули вслед. Ну, чтобы не насмерть, а так попугать. Он и встал, как вкопанный». «Ещё и белой тряпкой над бортом замахал. Сдаюсь, мол». «Так и взяли». «Мельчает, Фриц! резюмировал Батоныч, предвкушая интересный разговор. «Ладно, я уж вижу, куда идти. Возвращайся, там Глебов обещал насчёт еды почву прозондировать. Если полевая кухня до нас добралась, про меня не забудьте. Надоело одними сухарями с консервами питаться. И танк, чтобы был как новенький, ничего ещё не закончилось». «Коврики там пропылесосьте, лобовуху протрите, понял?» «Понял, товарищ полковник», — кивнул Мамлей, уже привычно не отреагировав на очередную непонятную командирскую шутку. «Разрешите...» «Иди, Стёпа», — отмахнул рукой Бат, направляясь к угловатой командно-штабной машине, укрытой под крайними деревьями лесопосадки и затянутой сверху мелкоячеистой маскировочной сетью. Генерал-майор Вальтер Крюгер... Командир 1-й ТД-41 МК из состава «Панцергруппы-4». Сидел в настоящем возле заляпанных грязью задних колес бронетранспортера перевернутом снарядном ящике. И с явным наслаждением курил. Рядом, опираясь спиной на пыльный борт, стоял разведчик в двухцветной амебе с ППД под рукой. На порожке водительской двери расположился очкарик, что-то пишущий карандашом в раскрытом на коленях планшете. Завидев приближающегося комбрига, оба вытянулись по стойке смирно. Смерив Батоныча изучающим взглядом и, видимо, оставшись довольным, Крюгер неторопливо затушил сигарету обок ящика, отбросил окурок в сторону и поднялся на ноги. Одернув мундир, чуточку надменно взглянул на полковника. — Вы командир этой танковой бригады, я правильно понимаю? Вопрос был задан, разумеется, на немецком. Батоныч так и не понял, с какой, собственно, целью. Насладиться мгновением непонимания? Ведь о том, что он прекрасно разговаривает на родном языке Шиллера, Канта и Гёта, немец знать не мог. Или кто-то из штабных проболтался. Глупости. Они об этом тоже не знают. Разве что только Кариков. «Боря, ты интуристу говорил, что я по-ихнему понимаю?» Услышав русскую речь, Крюгер, понимающий, ухмыльнулся. Мол, ну вот, что и требовалось доказать. А вот фиг тебе, фриц. не то есть никак нет, товарищ полковник?» — удивился очкарик. «А что, а нужно было?» «Наоборот. Оставьте нас оба». «Есть». Переглянувшись, Кариков с разведчиком отошли за корпус с Кашаем. Услышав отчетливое лязгание затвора Дегтярева, Владимир Петрович хмыкнул себе под нос. Камуфлированный по-прежнему бдил. — Да, вы абсолютно правы, господин генерал-майор. Я командир танковой бригады особого назначения, полковник Бат. А вы, насколько я понимаю, генерал-майор Вальтер Крюгер, верно? — Да. — ошарашенно пробормотал тот. — Именно так, но у вас отличное произношение, господин полковник. — Откуда? — Так ведь я немец, как и вы, — пожал плечами Батоныч, жестом указывая пленному на ящик. Присаживайтесь, перекинемся парой другой фраз. А уж потом приступим к, так сказать, официальному допросу под протокол и все такое прочее. Немец? А что вас так удивляет, Вальтер? Самый обычный русский немец. Из переселенцев. Еще при Екатерине. Неужели не слышали? «Гусиш дойч?» Пробормотал тот, наморщив лоб, переваривая чудовищную с его точки зрения словоформу. «О, майн гот!» «А что тут, собственно, такого?» — искренне удивился Батоныч. «Я русский немец, а вы немецкий немец. Так сказать, «дойч, дойч». Не вижу никакого повода падать в обморок. Мы каждый служим своей родине, вот и все. И заметьте, не моя вина, что мы с вами сегодня встретились при столь неожиданных обстоятельствах. Ваша? Ну и вашего придурковатого фюрера, конечно». В другое время и в другой обстановке мы вполне могли бы дружески пить шнапс в каком-нибудь бирштрубе. Кстати, если хотите выпить, могу налить спирта. Совершенно бесплатно, не переживайте. Как немец-немцу. На фрица было жалко смотреть. Бедняга никак не мог переварить столь чудовищного жонглирования понятиями. Судя по всему, русский немец вместе с немцем-немецким добили его окончательно. Плюс спокойный, снисходительно-пренебрежительный тон бата, разговаривающего с ним словно с ребёнком. Ну, или сумственно умственно отсталым. Владимир Петрович внутренне усмехнулся. Вот и всё, собственно. Клиент поплыл и готов к серьёзному разговору. Разрыв шаблона — это, знаете ли, страшная штука. Вам, херры, продвинутые европейцы. До да подобного ещё далеко. Ага. Особенно, если делать это неожиданно и грамотно. Главное, именно неожиданно. И у него подобное, похоже, только что вполне получилось. Ну что ж, раз предпочитаете разговор на трезвую голову, не смею настаивать. Прошу в машину. Батоныч кивнул в сторону призывно раскрытой дверцы к Ашаем. Там и продолжим нашу содержательную беседу. По большому счёту, ничего особенно важного и ценного разговор с Крюгером, совсем недавно возглавившим Первую танковую дивизию, не дал. Планы командования 41-го мехкорпуса Бат и без него знал. Да теперь, после завершения окружения, это уже и не имело практического значения. Кое-какая документация, имевшаяся при генерал-майоре на момент пленения, наверняка ещё представляла определённый интерес. И потому, выборочно просмотрев документы, Владимир Петрович распорядился отправить их в штаб фронта. Отвечал пленный охотно, даже не пытаясь запираться. То ли принял свое нынешнее положение и вел себя соответственно этике попавшего в плен германского офицера, то ли все еще находился под впечатлением неожиданного разгрома, столь внезапно постигшего его дивизию. И не только его, но и часть 6-й ТД, тоже неплохо потрепанной советским контрударом. Правда, генерал-майору Францу Ландграфу всё же удалось вывести из готового захлопнуться котла значительную часть войск, заплатив за это весьма серьёзными потерями в живой силе и бронетехнике. Да и сам комдив получил во время авианалёта советских штурмовиков тяжёлую контузию и осколочное ранение, с опережением в несколько часов отправившись прямиком в полевой госпиталь. Примечание. Генерал-майор Франц Ландграф в описываемый момент командующий 6-й ТД 41-го МК. В реальной истории он попал в госпиталь после тяжелейших боев дивизии под Москвой и почти пять месяцев находился на лечении. На фронт он больше не вернулся, до самой смерти оставаясь в резерве. Скончался весной 1944 года в звании генерал-лейтенанта на должности командира 155-й резервной ТД. А последним Владимир Петрович узнал от пленного, имевшего перед этим сеанс радиосвязи со штабом Ландграфа. Преследовать драпающих фрицев Батоныч запретил, не собираясь распалять силы. Да и не до того было, если уж честно. Бригада тоже не резиновая. Тут бы уже существующее колечко удержать, да затянуть посильнее. Тем более прикрывавшие отход фрицевские танки выбили процентов на 70. Спаслись в основном лишь быстроходные легкие, Остальные сгорели или оказались брошены экипажами. В этом смысле недавняя история конца июня-начала июля повторилась с точностью да наоборот, что комбрига порадовала особо. Теперь главное, чтобы фронтовые корреспонденты, наличием которых должен был озаботиться по личному приказу Батоныча начальник политотдела, подсуетились да отщелкали побольше фотопленок. Пусть народ в каждой газете видит горелую доброшенную да брошенную вдоль дорог технику. И крупным планом, чтобы каждый крест и тактический номер на броне можно было разглядеть. И, в общем, на всю длину застывших вдоль обочин разгромленных колонн. Поскольку информационная война — это тоже война. Главное — научиться правильно и вовремя СМИ использовать, чего в этом времени пока не слишком умеют. Хотя, если вспомнить ведомство доктора Геббельса, то как сказать, как сказать. К середине второго часа допроса Владимир Петрович убедился, что больше ничего нового от Крюгера не добьёшься. Приказал его накормить и отправить вместе с уже упомянутыми документами в тыл. А вот его командирский броневик Камбрик решил оставить себе. Пригодится. Например, в качестве резервной кошаемки. Или можно вон Карикову отдать под нужды бригадной радиосвязи. Тем более, что вся начинка уцелела. Ещё и с довеском в виде двух разнополых немецких радиотелефонистов. Последнее в том смысле, что один из радистов оказался бабой средней привлекательности, с жиденькими блондинистыми волосами, как-то не слишком тянущий на роль представительницы стержневой нации. Колечко окружения удалось удержать без особого напряжения и значительных потерь. Деморализованные быстротой произошедшего Гитлера в цехоте предприняли несколько попыток прорыва, но особенно не преуспели. Кое-кому удалось вырваться, впрочем, в таком количестве и состоянии, что только на переформировании или в госпиталь, остальные же остались в котле. Переваривали их недолго. Оказавшись без централизованного командования и, самое главное, надежной связи, немцы уже на третьи сутки согласились на капитуляцию, благо предположениями об этом их бомбили с первых часов окружения. И на всех доступных радиочастотах Остальные, благодаря стараниям очкарика, оказались наглухо забиты помехами. И в самом что ни на есть прямом смысле. С самолетов, разбрасывавших над позициями, спешно отпечатанные листовки. Спустя час после доставки очередной порции агитационного спама, как обозвал подобное Кариков, по фрицевским позициям отрабатывала артиллерия бригады и соседей. Не особо прицельно и массированно, а сугубо дабы подтвердить серьезность намерений. Несколько раз — Если БАТУ удавалось договориться с вышестоящим командованием, стребовав хоть ненадолго пару эскадрилий бомбардировщиков или штурмовиков, обстрелы дополнялись авианалётами. Благо, зенитной артиллерии у противника практически не осталось. К исходу третьих суток немцы выслали парламентёров. В конечном итоге линия фронта в целом вернулась на исходные позиции, кое-где даже выгнувшись в обратном направлении. Неглубоко, разумеется. Опасность срезания возникших выступов Бат прекрасно осознавал и рисковать не собирался. Но несколько занятых немцами в ходе еще июльских боев населенных пунктов и переправ назад отбили, вновь закрепившись на покинутых ранее рубежах. Не силами только одной ТБРОН, разумеется, а подошедшего подкрепления, твердо обещанного вождем еще во время памятного телефонного разговора. А затем пришел и приказ отвезти войска на отдых. Далеко в тыл пока не уходили заняв линию обороны второго эшелона, поскольку серьезных потерь удалось избежать, и при необходимости бригада могла в течение нескольких часов снова вступить в бой. С техникой был полный порядок, тем более что из Ленинграда пришел эшелон с новенькими танками и бронетранспортерами. Обратно он увез наиболее поврежденную технику, отремонтировать которую своими силами не представлялось возможным. Этим же поездом Батоныч отправил в северную столицу и представителей заводов, Дальнейшее их присутствие на фронте смысла не имело. На свои бронемашины они в бою насмотрелись. Все недочеты и слабые стороны запротоколировали, и сейчас горели желанием немедленно начать их устранение с прочей модернизацией. Бригада же, пополнив матчасть, отдохнув и получив пополнение, оставалась на месте. Впрочем, о новом наступлении, согласно данным разведки и многочисленных радиоперехватов, ни генерал-полковник Гёпнер, Ни сам фон Леб со штабом группы Армии Север, пока не думали. Слишком велики и неожиданные оказались потери. Разумеется, гитлеровцы продолжали имитировать подготовку к контрнаступлению, порой прощупывая оборону точечными ударами. Однако они просто не знали, что все их переговоры перехватываются и читаются русскими. Принципы и основные алгоритмы шифрования Дубинин передал Сталину еще в одном из своих первых посланий. Так что знаменитая энигма еще с месяц назад перестало быть загадкой для советской контрразведки. Примечание. Собственно, сама шифровальная машина «Энигма» не являлась тайной за семью печатями. Производство и свободная продажа первых моделей начались в середине 20-х годов. В Германии на основе коммерческих моделей были созданы несколько вариантов. Для «Вермахта», для «ВМС» и для «Абвера». Значение имела не сама машина, а вид, количество и взаимное расположение роторов, а также порядок соединений коммутационной панели. Примечания авторов. А заодно наши спецы потихоньку учились ведению современной радиовойны, дозированно сливая противнику ту или иную дезинформацию. Убедившись, что с текущими делами штаб бригады во главе с подполковником Залезским вполне справляется и его участие не требуется, Владимир Петрович с тяжким вздохом засел за написание отчета. Скорее развернутой аналитической записки о результатах проведенных боевых действий. Заниматься писаниной Батоныч терпеть не мог еще с молодости, всегда предпочитая активные действия в поле. Но сейчас подозревал, что Иосиф Вессарионович все равно потребует от него чего-то подобного, и решил несколько опередить события. Исписав убористым почерком полтора десятка листов, Батоныч отдал их в особый отдел для перевода в печатный вид. Возиться с пешмашинкой у него не имелось ни умения, ни желания и собрался было немного отдохнуть. Однако примчавшийся запыхавшийся дежурный по радиоузлу младший лейтенант, сделав страшные глаза, сообщил, что его срочно вызывает ставка верховного главнокомандующего. Внутренне ухмыльнувшись, Бат привел в порядок форму и потопал следом за младшим лейтенантом, всем своим видом показывающим, что товарищу Камбригу следовало бы поторопиться. «Ничего, переживет. Незачем подчиненных смущать» поскольку, перефразируя старый анекдот, командиры не бегают, а если бегают, значит, что-то нехорошее произошло. «Здравствуйте, товарищ Бат!» — раздался в наушниках знакомый голос вождя. «Очень рад вас слышать!» «Здравия желаю, товарищ Сталин!» «Вы, наверное, удивлены, что товарищ Сталин не позвонил раньше. Просто не хотел вам мешать. Наверняка у вас было много неотложных дел после сражения». «Ну что вы, товарищ Сталин!» — смутился Батоныч, мельком подумав, что тот все же умеет поставить собеседника в неловкое положение. «Это что, намек, что он должен был первым доложить?» Так он и докладывал ежедневно в штаб фронта, а уж там должны были передать по инстанции, так сказать. «Впрочем, неважно. Поздравляю вас с блестящей победой, товарищ генерал-майор. Вы меня не разочаровали. Отличный результат!» «Вы настоящий человек слова. Обещали, сделали. Нашей советской родине очень нужны такие грамотные и решительные командиры. И не просто командиры, а я бы даже сказал офицеры». «Спасибо, товарищ Сталин», — пробормотал сбитый с толку Владимир Петрович. «Ох, вот так ничего себе! Это ему что же, генерал-майора присвоили?» «Примечание!» После второго похода Владимира Петровича в прошлое он вернулся в реальность, где его альтер-эго был генерал-майором в отставке и владельцем крупной корпорации. Но это нежданное генеральство случилось как бы не с тем батом, который уезжал в неизвестность на танке Т-72. А вот лично почувствовать на плечах беспросветные погоны. Судя по намеку Сталина на возвращение термина «офицер», их введение не за горами. Полковнику Бату только предстоит. Примечание авторов. «Это неожиданно. Мне кажется, я не заслужил». «Полне заслужили, Владимир Петрович, не нужно спорить. Вы отлично воевали. Командование Красной Армии вами очень довольно. И я тоже». «Служу Советскому Союзу». Батоныч вытянулся по стойке смирно, хоть его никто и не мог видеть. В этот момент до него вдруг дошло. «Но товарищ Сталин...» «Хотите спросить, почему я сказал офицеры?» Добродушно хмыкнул вождь. «Так точно. Ну, во-первых, вам так привычнее, не правда ли? А вот, во-вторых, есть мнение, и с этим мнением многие наши товарищи уже согласны, что пора вернуть прежнее обращение в нашей непобедимой армии, так сказать, связь времен и поколений. Вот вы сами как к подобному относитесь, товарищ генерал?» э — Нормально отношусь, товарищ Сталин. Просто неожиданно. — Ничего, привыкните. Иосиф Виссарионович, уже не скрываясь, усмехнулся. — Давайте продолжим наш разговор. За занятые вами рубежи вы можете не беспокоиться. Мы больше не станем отдавать противнику то, за что заплатили кровью наших лучших бойцов. Полагаю, в ближайшую неделю фронт окончательно стабилизируется и вас отведут в глубокий тыл. Тем более благоприятная ситуация в Белоруссии позволила нам вовремя перебросить вам подкрепление. Вы знакомы со сводками боевых действий на Западном фронте?» «Просматривал товарищ Сталин», — уклончиво ответил Батоныч, у которого на самом деле просто не было времени детально изучить положение на фронтах. «Так разве что в целом». «Будет время, изучите подробнее», — наставительно ответил собеседник. «Там мы тоже неплохо ваюем». — Так точно, товарищ Сталин. — Хорошо. Когда бригада отойдет в тыл, я жду вас в Москве. Нам будет о чем поговорить. А сейчас у меня есть для вас немного печальное сообщение. — Виталик? — не сдержался бат, тут же поправившись. — То есть, простите, товарищ Сталин вырвалась, вы про товарища Дубинина? — Да, — коротко ответил вождь. И, помолчав несколько секунд, продолжил. «К сожалению, нам так и не удалось спасти вашего... нашего общего товарища». «Он снова погиб?» «Товарищ Дубинин пал смертью храбрых в неравном бою с фашистскими захватчиками». Сведения абсолютно точные. Он переходил через линию фронта с одной из поисковых групп особого назначения. Близкий разрыв гаубичного снаряда. Тело так и не нашли. «Я хотел наказать виновных, но Лаврентий...» «Товарищ нарком внутренних дел сказал, что там были опытные бойцы, и они сделали все от них зависящее, чтобы вытащить нашего товарища, но... Превратности войны...» Сталин тяжело вздохнул. «Ну что ж, товарищ Сталин...» — задумчиво пробормотал полковник. «То есть уже генерал-майор. Его не в первый раз хоронят. Будем надеяться, Виталик еще вернется». «Я тоже так считаю». Абсолютно серьёзно ответил вождь. И хоть бат не видел собеседника, отчего-то был убеждён, что в этот момент Сталин кивнул. «Буду ждать очередного телефонного разговора с ним. Мне почему-то кажется, что он согласится принять мой звонок. Я в этом практически полностью убеждён».